Бюллетень школы имени полковника Генри Паркмена и Ассоциации выпускников Порт Секондерога, Май 1998 года, Учреждение Мемориальной премии Лоры Чейс, Майра Стерджес, вице-президент Ассоциации выпускников. По завещанию покойной миссис Уинифред Гриффин Прайер из Торонта в школе имени полковника Генри Паркмена учреждена новая важная премия. Знаменитого брата миссис Прайор Ричарда Э. Гриффина здесь тоже помнят. Он часто отдыхал и рыбачил в порт Тикандероге. Фонд премии, мемориальной премии Лоры Чейз за достижения в области литературного творчества, составляет 200 долларов. Каждый год ее будут вручать студенту выпускного курса за лучший рассказ. Лауреата изберет жюри, составит трех членов ассоциации, обладающих хорошим литературным вкусом и высокими моральными качествами. Наш директор, мистер Ф. Эванс, заявляет, «Мы благодарны, миссис Прайер, за то, что она за множеством добрых дел не забыла и о нас». Первая премия, названная в честь известной писательницы Лоры Чейз, местной уроженки», будет вручена на выпускной церемонии в июне нынешнего года. Сестра писательницы миссис Айрис Гриффин в девичестве Чейс, чье семейство в прошлом много сделало для нашего города, любезно согласилась лично вручить премию счастливому победителю. Осталось всего несколько недель, так что пусть ваши ребята пришпорят фантазию и возьмутся за дело. Силами ассоциации выпускников после церемонии в спортивном зале будет организовано чаепитие. Билеты можно приобрести у Майры Стерджеса, В пряничном домике. Собранные деньги пойдут на покупку новых футбольных форм, которые так нужны школе. Выпечка приветствуется. При наличии орехов, пожалуйста, указывайте содержание. Глава третья. Церемония. Сегодня утром я проснулась в ужасе. Сначала не могла понять, почему, потом вспомнила. Сегодня вручают премию. Солнце уже было высоко, в комнате слишком жарко. Свет проникал сквозь тюлевые занавески, пылинки плавали в нем, точно тина в пруду. Голова тяжелая, прямо куль с мукой. В ночной рубашке, взмокшей от страха, отброшенного словно ветки на ходу, я заставила себя вылезти из смятой постели. А затем через силу совершил ежедневные утренние обряды, церемониал, что делает нас нормальными с виду и приятными окружающим. Надо пригладить волосы, при виде ночных призраков, вставшие дыбом, смыть пристальный недоверчивый взгляд, почистить зубы. Бог знает, что за кости я глодаю во сне. Затем я ступила под душ, держась за поручень, который навязала мне Майра. Я изо всех сил старалась не уронить мыло. Боюсь поскользнуться. Но делать нечего. Тело должно быть облитой шланга. Нужно смыть с кожи запах ночного мрака. Подозреваю, что от меня исходит запах, которого я сама больше не чувствую. Вонь дряхлой плоти и мутной старческой мочи. Полотенце, лосьон, пудра, дезодорант, напоминающий плесень. И я в каком-то смысле себя отреставрировала. Но меня не покидало ощущение невесомости или, скорее, такое чувство, будто я сейчас шагну в пропасть. Всякий раз я ступаю с опаской, словно пол вот-вот провалится. Меня держит лишь натяжение поверхности. Одежда помогла. Без строительных лесов я не в лучшей форме. А что с моей настоящей одеждой? Эти синие балахоны и ортопедическая обувь верно чужие. Но нет, мои. И что хуже, мне подходит. Теперь лестница. Я безумно боюсь с нее свалиться, сломать шею распластаться внизу, выставив нижнее белье, постепенно растекаясь мерзкой лужицей, пока кто-нибудь не вспомнит обо мне и не придет. Очень неуклюжая смерть. Я с превеликой осторожностью, вцепившись в перила, шаг за шагом спустилась, а затем легко, словно кошачьими усиками, левой рукой касаясь стены, прошла по коридору в кухню. Я еще по большей части могу видеть. Могу передвигаться. — Благодарите и за малые деяния, — говорила Ринни. — Зачем благодарить, — спрашивал Лора. — Почему они такие малые? — Завтракать не хотелось. Я выпила стакан воды, а потом лишь беспокойно ерзала. В половине десятого за мной приехал Уолтер. — Не жарко вам? — спросил он по обыкновению. Зимой, он спрашивает, не холодно? А весной и осенью не сыро или не сухо? — Как дела, Уолтер? — Как обычно, — поинтересовалась я. — Да пока вроде ничего плохого, — ответил он, — как всегда. — Лучшего и ожидать нельзя, — сказала я. Он улыбнулся своей обычной улыбкой, В лице прорезала щель. Точно сухая глина треснула. Распахнул дверцу автомобиля и водрузил меня на переднее сиденье. — Сегодня большой день, а? — сказал он. — Пристегнитесь, а то меня арестуют. — Пристегнитесь, — он произнес так, словно шутил. Он достаточно стар, чтобы вспоминать прежние вольные деньки. Он был из тех юношей, что разъезжают, выставив локоть в окно, а другую руку кладут девушки на колено. Самое поразительное, что этой девушкой была Майра. Он осторожно отъехал от тротуара, и мы двинулись дальше в молчании. Он крупный мужчина, Уолтер, квадратный, как постамент, а шея словно еще одно плечо. От него пахнет старыми кожными ботинками и бензином. Не самый неприятный запах. Судя по его потертой рубашке и бейсболке, на церемонию он не собирается. Уолтер не читает книг, и потому нам вместе удобно. В его представлении Лора... Всего лишь моя сестра, и ее смерть — ужасная несправедливость, вот и все. Мне нужно было выйти замуж за такого мужчину, как Уолтер. Золотые руки. Нет, совсем не стоило выходить замуж, избежала бы многих неприятностей. Уолтер затормозил перед школой, послевоенная школа. Уж пятьдесят лет прошло, но она по-прежнему кажется мне новостройкой. Никак не привыкну к ее унылому бесцветному виду ящика для бутылок. Молодежь с родителями по тротуару и лужайке шли к парадному подъезду, все одеты по-летнему ярко. Майра в белом платье, покрытом огромными красными розами, уже нас поджидала, кричала нам с крыльца. Женщинам с таким задом не стоит носить платье с крупными цветами. Стоит помянуть и корсеты, не то чтобы я о них скучала. Майра сделала прическу, тугие, седые, точно запеченные кудряшки — похоже на парик английского адвоката. — Ты опоздал, — упрекнула она Уолтера. — Совсем нет, возразил тот. Просто все остальные пришли слишком рано. Зачем ей зря тут торчать? Они завели привычку говорить обо мне в третьем лице, словно я ребенок или домашнее животное. Уолтер передал мою руку Майре, и мы взошли с ней по ступенькам крыльца, тесно прижавшись друг к другу, словно бегуны в паре. Я знала, что у Майры под пальцами хрупкая лучевая кость, покрытая дряблой кашицей и жилами. Нужно было захватить трость, но я не представляла, как втащить ее на сцену. Кто-нибудь обязательно споткнется. Майра отвела меня за кулисы и спросила, не хочу ли я в туалет. Хорошо, что вспомнила, а потом усадила меня в гардеробной. — Посиди пока здесь, — сказала она. И, тряся ягодицами, заторопилась прочь проверить, все ли в порядке. Маленькие круглые лампочки, как в театре, окружали зеркало в гардеробной. Их свет льстил, только не мне, Я оказалась больной, в лице некровинки, будто в вымоченном мясе. Волнуюсь или и впрямь заболеваю. По правде говоря, чувствовал я себя не лучшим образом. Отыскав гребень, я небрежно воткнул его волосы на макушке. Майера все грозится отвезти меня к своей девушке, в заведение, которое она до сих пор величает, салоном красоты — официально оно именуется парик порт причем с уточнением для лиц обоего пола но я сопротивляюсь по крайней мере волосы у меня можно считать свои пусть и торчат словно я только слезла с электрического стула сквозь них просвечивает череп серо розовый точно мышиные лапки сильный ветер просто сдует мне волосы будто пух содуванчика Останется крошечный, пятнистый, початок лысой головы. Майра оставила мне свое фирменное пирожное, испеченное для праздничного чаепития, кусок бурой замазки, политой шоколадной слякотью, и пластиковую фляжку с этим ее кисловатым кофе. Я не могла ни есть, ни пить, но ведь создал же Господь туалеты. Для достоверности я оставил на столе коричневые крошки. Тут в гардеробную влетела Майра, сгребла меня в охапку и потащила за собой. И вот уже директор пожимает мне руку и бубнит, как мило с моей стороны прийти на церемонию. Потом то же самое проделывают его заместитель, президент ассоциации выпускников, руководитель английского отделения, женщина в брючном костюме, представитель молодежной торговой палаты и, наконец, член парламента от нашего райдинга, не желающий упустить шанс заработать очки. В последний раз я видела столько безукоризненных зубов в те времена, когда Ричард занимался политикой. Майра подвела меня к стулу и шепнула «Я буду тут, за кулисами». Школьный оркестр разразился писком и бемолями, и мы затянули «О, Канада!» Никак не запомню слова. Они постоянно меняются. Теперь кое-что поется на французском, немыслимая прежде вещь. Потом мы сели, выразив нашу коллективную гордость словами, которые не умели произносить. Школьный священник прочитал молитву, проинформировав Господа, сколько сложных и неординарных решений приходится принимать современной молодежи. Господь, должно быть, не раз уже об этом слыхал и скучал не меньше нашего. Потом заговорили другие. «Конец XX века, выбрасываем старое, привносим новое. Граждане будущего, вам, и слабеющих рук, и тому подобное». Я позволила себе отвлечься. «Я понимала, от меня требуется одно». Не опозориться, как пред аналоем или на каком-нибудь бесконечном обеде с Ричардом, где я обычно не раскрывал рта.